Глава 21 С первого дубля. От толпы статистов и исполнителей эпизодических ролей отделились двое парней в рабочих спецовках. Я не сразу узнал их из-за обезображивающего грима. Так и есть Васька Подгуменный и его приятель Вовка Бочкин, предпочитавший, чтобы его называли Вальдемаром баденом С Василием мы были знакомы давно, вместе катались на велосипедах, а еще он частенько приглашал нас с Сашкой и Лариской на шоу исторических реконструкций. Он увлекался Второй мировой, сам шил униформу и собирал артефакты вроде патронов, котелков и именных вилок. С ним всегда было интересно общаться, он мог рассказать многое о войне, об армиях стран мира, о малоизвестных событиях, да и просто о своем непростом увлечении. Помню, Лариска воспользовалась случаем и взяла у него интервью для своей газеты, жадно записывая истории о задавленных танками коллегах-реконструкторах, контуженных новичках и черных копателях. А вот Вовка, он же Вальдемар Баден, в итоге оказался чем-то вроде злобного двойника Васьки. Они вместе состояли в Тверском клубе реконструкторов, вместе участвовали в постановочных шоу и тоже при случае снимались в кино. Вот только Вовку Вальдемара перекосило на немцах, и он упорно, если позволял сценарий, старался играть только их, высказывая порой сомнительные взгляды на жизнь и на ту страшную войну. Слышал бы его мой покойный дедушка, без зазрения совести открутил бы голову. Вот почему я совсем не обрадовался этой встрече Если бы Подгуменный был один, совсем другое дело. Но придется поздороваться и, возможно, пообщаться с обоими». «Привет, парни!» — кивнул я. «Это Виктория, актриса Тверского тюза, моя коллега. Это Василий, мой хороший приятель, а это...» Вальдемар. Осклабился Бочкин, присев в утрированной галантности и ухватив Вику за кисть. Пользуясь замешательством девушки, он притянул ее руку в белой перчатке к себе и, противно чвакнув, поцеловал. С учетом его зомби-грима получилось еще более отвратительно. Кажется, на этом фоне даже культовая по своей уродливости сцена с поеданием помидорок наместником Гондора могла утратить свои позиции. «Моё почтение, Фройлейн!» любители немецкой культуры распирала от удовольствия, а я краем глаза заметил, что Ваське явно было за него стыдно. «Ладно тебе, Баден, не приставай к девушке!» Подгуменный уверенно отёр его от сохраняющей молчания Вики. «Как вам идея фильма?» «Зомби во времена Сталина, по-моему, такого еще не было». Мне сказали, что это будет наша версия поезда в Пусан. Поделился я, по моему мнению, интересной информацией, пытаясь заодно подбодрить Вику, которая почему-то теперь с плохо скрываемым любопытством смотрела на Подгуменного. Я почему-то сразу вспомнил то, как она до этого смотрела на казармы, но что может быть общего у здания и человека? Правда, как я понял, не весь хронометраж будет связан с железной дорогой, но главные герои вроде должны убегать на поезде в Питер. Как бы то ни было, лично мне идея в целом понравилась. Мы успели еще перекинуться парой-тройкой шуточек, Васька рассказал, как профессиональный хореограф несколько дней учил их с Вальдемаром походки зомби, и вскоре нас с девушкой вновь позвала за собой Алия. Меня увели в одну сторону, Вику — в другую. Уходя, она посмотрела на меня со смесью удивления и отчаяния, чем окончательно выбила меня из колеи. Похоже, в ее жизни что-то произошло. Она, если не в депрессии, то определенно в стрессе. Надо бы, если успеем до спектакля, напоить ее кофе с круассанами. И к черту разговоры про чумных докторов. Еще успею. Хвостовский. Девушка с красивыми чертами лица и совершенно не идущей ей короткой прической ежиком — Жестом пригласила меня в передвижную гримерку, где вместе с ней находилась пожилая костюмерша. «Размеры свои помните?» Едва увидев меня, спросила последняя, довольно улыбнувшись после моего положительного кивка. «Ага, отлично!» Едва я уселся, и надо мной принялись колдовать, создавая образ, в узкую дверцу просунул лицо мужик с густыми усами. «Это вы у нас милиционер? Как с оружием дела обстоят?» «Стрелять умею», — ответил я. Занимаюсь каждый день в тире с инструктором. Лукерь в курсе. — Это хорошо, — довольно крякнул мужик. — Значит, по спусковому крючку попадешь. Он хохотнул, и я поддержал его. Естественно, все было не просто так. Даже для небольших ролей серьезные киношники всегда очень тщательно подбирают людей. И если, к примеру, человек весь в татуировках и тоннелями в ушах, его точно не будут наряжать в мундир офицера. А если он не умеет водить, то роль шофера точно ему не достанется если он, конечно, не суперзвезда, чья фамилия в титрах с лихвой окупит все сложности. Но я пока что не из таких, и требований к моей скромной персоне больше. Меня нарядили в форму советского стража порядка и чуть ли не пинком погнали на площадку, где уже знакомый мне усатый мужик проводил инструктаж. Участвовали в нем помимо меня подгуменный с Бочкиным, Вика, колоритный дедок, представившийся Макарычем, и еще один парень, которого я не знал но именно он оказался моим напарником по этой сцене. А еще, как выяснилось, владельцем раритетного «Москвича-400», который киношники взяли у него в аренду для съемок. Машина стояла тут же, темно-синяя, с бордовой полосой и белой надписью «Милиция». Но мое особое внимание привлек, разумеется, не этот «Москвич», а Вика. Ее нарядили в довольно-таки обтягивающую милицейскую форму с начищенными до черна сапогами, растрепали волосы и добавили щадящего грима на лицо, чтобы оставить его привлекательным. По сценарию у нее даже было несколько слов, как и обещала Лукерия, и именно она первой должна заметить зомби, скромные роли которых исполняли в этом эпизоде Васька с Вальдемаром. И вот на них-то гримеры оттянулись вовсю. Получилось, надо признать, довольно реалистично, и подобный подход, пожалуй, ставил будущую картину на позицию повыше, чем просто трэш. «Итак, сценарий все читали, слова учили, это на ваш совести, поэтому уделять этому внимание сейчас не будем», — начал усатый инструктор. «Моя задача — подготовить вас к технической части. милиционер у нас стреляют, поэтому с вами...» Он кивнул на меня и моего напарника. «Я еще поговорю отдельно. Сейчас общие моменты. На наших живых мертвецах установлены миниатюрные дистанционные взрыватели и мешочки с искусственной кровью, поэтому стреляем строго по установленной схеме». «Иначе придется переснимать, это как минимум новая униформа взамен испорченной!» Я смотрел во все глаза и наматывал на ус все, что говорил этот дядька. Впервые я участвую в настоящей трюковой сцене с пиротехникой. А это не только интересно и волнительно, но и ответственно. Прежде всего потому, что ощущения, которые будут испытывать подгуменные Бочкин, совсем не из приятных. Конечно же, их защитят от миниатюрных взрывчиков специальные кожаные накладки, но удары, как предупредил усатый, все равно останутся довольно чувствительными. На всю подготовку с тестовой демонстрацией ушло больше часа. Затем инструктор, как и обещал, проверил наши с напарником навыки обращения с оружием, сначала погонял по теории, а потом, выдав каждому тульский токарев, заставил несколько раз выстрелить холостыми патронами. А когда усач оказался доволен моими умениями, внутри меня заговорила гордость. Я тут же мысленно поблагодарил Артемия Викторовича и Дэна. Одного за грамотный подход к подготовке, а другого за дополнительные уроки. «Еще раз повторить схему выстрелов», — напомнил инструктор, посмотрев на часы. «Через десять минут начинаем. Все на исходную!» Скользнувшая по мне взглядом Вика пошла в сторону казармы. Подгуменные Бочкин сопровождали ее, подбадривая одним им понятными шуточками. Дедок Макарыч ушел за угол, откуда он должен был выскочить, а мы с Артемом, как все-таки представился мой напарник, двинулись к поджидавшему нас четырехсотому москвичу. Мы уселись в тесный салон, развернули схему стрельбы, повторили и принялись ждать сигнала. «Помнишь, да, что сначала я не отсвечиваю?» — тихонько проговорил он. «Ты выскакиваешь первый, потом, когда уже эти твари полезут, я приду на помощь. Ну и потом нас с тобой съедают. Увы». Зато можем потом похвастаться, что стали первыми жертвами зомби. Нас, кстати, потом именно так и запомнят. Он довольно засмеялся. Я улыбнулся в ответ, продолжая проникаться атмосферой этой своеобразной ленты. «Внимание!» — раздался женский голос, усиленный громкоговорителем. «Снимаем сцену приезда милиции! Мотор!» Чертыхнувшись, Артем надавил на педаль газа, и старенький москвичок, взрывев двигателем, рванул вперед. В салоне что-то ужасно загремело, запахло выхлопом, но тут, к счастью, мы подъехали к входу в казарму. «Давай!» — мой напарник подтолкнул меня в бок Я выскочил, чуть не потеряв фуражку, но ловко поймал ее и выдрузил обратно на голову. «Кто вызывал?» Широко расставив ноги, я грозно обвел взглядом окрестности. «Начальник! Начальник!» Откуда-то сбоку выбежал дедок Макарыч в ватнике и ушанке. «Там! Там!» «Да что там, а? недовольно спросил я, брезгливо отстраняя напуганного обывателя. Отыгрывал Макарыч, к слову, с душой и по полной программе, хотя, как я успел узнать, не был профессиональным актером. «Мертвецы!» — неожиданным фальцетом вдруг взвизгнул он и охая побежал прочь. «Да ты что такое несешь?» — развернувшись, крикнул я ему вслед. «Напился, что ли, тунеядец?» «Лейтенант!» Из окна москвича высунулся мой водитель и отчаянно зажестикулировал, показывая на вход в казарму. Оттуда как раз выскочила растрепанная Вика, за которой, подволакивая ноги, гнались зомби-слесаря. Вот, кстати, и капитальное отличие. В корейском ужастике мертвечина была более подвижной. «Товарищи!» — закричала она, завидев нас. «Товарищи, скорее стреляйте!» «В чем дело?» — спросил я, играя отрепь и непонимание. «Кто эти люди?» «И что у них с лицами?» «Эй, граждане, а ну стоять! Документы!» «Да какие, к черту, документы? Они чем-то заражены!» Вика споткнулась очень реалистично рухнула на колени. «Кусаются, как бешеные собаки!» Подгуменные Бочкин в этот самый момент настигли ее и набросились, словно пытаясь разорвать на куски. Вика кричала и отчаянно сопротивлялась. Причем, как мне показалось, особенно яростно отбивалась от бадена Бочкина. «Стреляй, лейтенант, стреляй!» Водитель тем временем выскочил из машины и, выхватив из кобуры пистолет, подбежал ко мне. «Ей, бог ж мертвецы хотящие! Не врал, старик! Спасай девку!» «Стоять!» — громко скомандовал я и пальнул в воздух. И тут зомби, отпустив Вику, рухнувшую ничком в снег, зарычали и, заметно ускорившись, бросились в нашу сторону. И сразу стало заметно, что с Подгуменным и Бочкиным действительно занимался профессиональный хореограф. Пусть они и брели, как классические живые мертвецы, прихрамывая и раскачиваясь, но в движениях прослеживалась логика и выдерживался определенный темп. Теперь по сценарию Вика тоже должна обратиться в зомби. «Ух! Она так резко и эффектно вскочила, что я ж вздрогнул!» Отточенное движение, как будто она тоже репетировала несколько дней вместе с моими знакомыми реконструкторами, отсутствующий взгляд и бледный грим, она больше походила на привидения. Очень, надо сказать, красивое привидение, которое снимали сейчас одновременно с пяти ракурсов, в том числе с высокого операторского крана. И это подразумевает крутой динамичный монтаж с резкими переходами между планами. Если они еще грамотно действие подадут, точно будет шедевр. «Стреляй!» — надсадно завопил водитель и первым открыл огонь на поражение. Я присоединился к нему, согласно схеме, прицельно стреляя по подгуменному. Он тоже правильно среагировал на мои движения и принялся изображать попадание. Сработали миниатюрные взрыв-пакеты, на мундире Васьки появились кровавые пятна, но сам он продолжал ковылять в нашу сторону. Бочкин как-то неестественно отпрыгнул спиной — Рухнул на снег, но тут же ломанными движениями поднялся, истекая киношной кровью, и с подвыванием последовал за Васькой. «Ох, чую, придется из-за него сцену переснимать, слишком уж переигрывает». «Что же это за чертовщина, лейтенант?» Старательно изображая испуг, плаксиво спросил Артем. «А я почем знаю?» — огрызнулся я. «Давай, беги за подмогой!» «А?» — обрадовался напарник. «Я это... Сейчас! Ты держись, давай, лейтенант! Беги уже!» Рявкнул я, одновременно стреляя по Вике. Пока все шло как по маслу, и прыгающий неподалеку помощник режиссера, подающий нам сигналы, явно оставался доволен. Девушка умело сыграла попадание, четко сместив корпус сразу после срабатывания взрыв-пакета. И тут, опять же в рамках сценария, водитель, вскрикнув, споткнулся и упал, пробежав всего несколько метров. Пистолет со стуком пролетел по заснеженному асфальту. Слишком далеко не успеет схватить... Зомби в этот момент, словно пользуясь шансом, а точнее по резкому взмаху руки помрежа, рванули вперед. Оба подгуменные бочки набросились на водителя и принялись его рвать. Вверх полетели окровавленные ошметки, фуражка, мокрые тряпки... Мой напарник, который таскал это все в специальном пакете, спрятанном под шинелью, натужно орал, явно претендуя на «Оскар». А оба живых мертвеца довольно урчали, по всем традициям зомби-кинематографа обмазываясь кровью жертвы. Сразу двое операторов принялись снимать крупные планы, а кран с еще одной камеры совершил полет над локацией, чтобы взять план уже общий. Я изобразил шок потом словно бы опомнился и повернулся в сторону Вики. Совершив прыжок, она ударила меня обеими руками в грудь. Я потерял равновесие, повалился в снег, стараясь не удариться затылком. Девушка задрала голову вверх издала утробный звук, а затем впилась мне в лицо. И вот тут я почувствовал настоящую боль. Конечно же, Вике достаточно было просто сделать вид, будто она разгрызает меня, но девушка зачем-то... По-настоящему меня укусила за верхнюю губу. А я в этот момент подумал не о нашем первом, пусть и странном, личном контакте, а о том, какие у нее неожиданно острые зубы. «Стоп! Снято!» — раздался довольный голос женщины-режиссера, когда вверх ударил фонтан моей псевдокрови из раздавленного рукой Вики-мешочка. «С первого дубля!» С оглушительным звоном выбив стекло, из окна первого этажа выпрыгнул полыхающий каскадер. Пробежав несколько метров и размахивая руками, он остановился и упал на колени. К нему тут же подбежали несколько человек с огнетушителями, и исполнителя опасных трюков накрыло белесым облаком. Это была съемка уже следующего эпизода, и я мог теперь спокойно наблюдать за процессом. Чуть в стороне солдаты брали в кольцо группу зомби, расстреливая их из автоматов и что-то нечленораздельно вопя. Сработал мощный взрыв пакет, что-то громыхнуло возле входа, рассыпая вокруг мелкую снежную пыль. Площадка перед казармой была густо усеяна трупами, вернее старательно изображающими их статистами. Подскочил бронетранспортер, из него высыпал новый отряд бойцов, кого-то поймал в свои объятия зомби. Согласно сценарию, массовое бегство людей было еще впереди. Пока что Красная Армия и милиция мужественно сдерживали атаку мертвецов, стараясь локализовать эту заразу в пределах одного дома, но уже скоро все убитые тоже встанут, и тогда начнется настоящий апокалипсис. Вот, кстати, полку зомби прибыло. По сигналу помощника режиссера все трупы массово начали вставать и набрасываться на своих недавних соратников. Неужели у нас научились снимать нормальные хорроры? Сказал я вслух, улыбаясь и потягивая обжигающий кофе три в одном. Редкостная гадость, но иногда просто незаменимая. Будем надеяться. Артем, игравший моего напарника, тоже наливал себе из Титаника крутой кипяток. Жаль, у них бюджет не такой большой, как хотелось бы. Вот и приходится за один день большими кусками снимать. Но получается, по-моему, огонь. Я кивнул, соглашаясь. Во всяком случае, с технической точки зрения, здесь точно все хорошо. Взять ту же постановку движения зомби или работу одновременно нескольких камер. А в целом... Конечно, картина, в которой мы снимались в самом начале, все-таки довольно сильно отличалась от поездов пусан но это и было круто. Зачем делать полную адаптацию, когда можно взять лишь саму идею зомби-апокалипсиса, где и корейцы, к слову, тоже не первые, и наложить ее на национальный колорит? Так что подход съемочной группы я одобряю. Пожалуй, и сам, когда фильм выйдет, обязательно посмотрю. И совсем не потому, что имею к нему отношение. Впрочем, судьба картины меня сейчас не так уж и волновала. Гораздо больше я думал о поведении Вики, которая опять показала себя довольно странно. Сначала испугалась вида казармы, а потом, если это, конечно, не просто ревность с моей стороны, как-то необычно смотрела на подгуменного, словно бы с подозрением. Обычно люди так пытаются вспомнить, не встречались ли они раньше. Может, Васька ей тоже приснился, как и казарма, и... Я. Я ведь тоже приходил к ней во снах, она говорила про это в нашу первую встречу. Тогда я не придал этому значения, но что-то ночные видения Вики становятся уж больно реальными. Однако сейчас мне только оставалось гадать, что стоит за снами девушки. Спросить саму Вику пока не представлялось возможным потому что ее задействовали в другой сцене. Да и вообще, к слову, целый день съемок относился в итоге не ко мне, а к моей партнерше. Но так как мы приехали вместе, и я был инициатором, я теперь дожидался Вику, благо меня никто отсюда не гнал. Наоборот, дожидали раскладной стульчик, правда, на двоих с Артемом, и предложили того самого технического кофе. Подгуменный с Бочкиным тоже были заняты в борьбе с солдатами Красной Армии, так что оба могут быть довольными. Их жуткие рожи будут постоянно мельтешить в кадре. Да и Вика, с ее-то эффектной внешностью, точно не останется обиженной вниманием кинематографистов. На секунду последняя мысль неприятно кольнула меня. Вдруг девушку заберут в Москву, и мы больше никогда не увидимся. Но потом я сам рассмеялся над собственной неуверенностью. Все-таки мы маски, и гораздо больших успехов мы можем достичь на антисцене. А в кино можно сниматься и в свободное от рейдов в иное измерение время. Тем более, что... Да-да, я как-то упустил этот важный момент из виду, но сейчас у меня нет никаких сложностей с ролями. Конечно, до да, главных дела пока не дошло, но по сравнению с тем, что было еще около месяца назад, это просто небо и земля, лед и пламень. И как там у классика? Вода и камень? Раньше я радовался маленькой проходной роли официанта или продавца мобильных телефонов. А что сейчас? Опытный таксист, получающий новичка, лидер в оставших рабочих, теперь вот лейтенант советской милиции, и ведь каждый раз меня утверждали без лишних проволочек на одной лишь репутации. И получалось теперь, если не с первого дубля, то максимум со второго. Я чувствовал, что от съемки к съемке мне все легче заучивать тексты, следить одновременно за репликами и действиями, а еще, разумеется, импровизировать. Может, я и вправду когда-нибудь стану лицом нового российского кинематографа? В общем, спасибо мне, что я тогда согласился на предложение Лукерии, и спасибо маске, которая придала мне сил и уверенности в себе.